«Люблю одного Ивана Ильича», — думала она, лёжа щекой на локте, розовым и пахнущим свежестью. «Люблю, люблю Ивана Ильича, с ним чисто, свежо, радостно. Слава Богу, что люблю Ивана Ильича. Воду за него замуж». Она закрыла глаза и заснула, чувствуя, как рядом набегая, будто дышит вода лад с ее дыханием. Этот сон был сладок.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 Остановилась, хотела повернуть, побежать, но давишная легкость опять исчезла. И ноги, оттяжелев, точно приросли, и она из-под лобья глядела, как он подходил, почти неудивленной встречи, как снял соломенную шляпу и поклонился по-монашески, смиренным наклонением. «Вчера я не ошибся, Дарья Дмитриевна. Это были вы на берегу?» «Да, я».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 «Какая вы счастливая, Дарья Дмитриевна!» «Какая вы счастливая!» «Почему же это обман?» «По-моему, совсем не обман. Просто светит луна!» Сказала Даша упрямо. «Ну, конечно, Дарья Дмитриевна, конечно. Будьте как дети. Обман в том, что я не верю ничему этому. Но будьте так же, как змеи. А как это соединить?»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 Здесь мое спасение отдать сердце вам, стать нищим, смиренным, растаять в вашем свету. А может быть, взять ваше сердце? Стать бесконечно богатым? Подумайте, Дарья Дмитриевна, вот вы пришли и я должен отгадать загадку. Даша, опередив его взбежала на песчаную дюну. Широкая лунная дорога, переливаясь как чешуя в тяжелой громаде воды, обрывалась на краю моря длинной и ясной полосой,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 «Почему ты одна?» «Одна, потому что одна», — ответила Чародеева тихо и сердито. «Неужели все еще сердишься?» «Нет, голубчик, давно успокоилась. ты это вот не волнуйся на мой счет». «Нина, пойдем ко мне». Тогда она, откинув голову, молчала долго, потом, дрогнувшим, неясным голосом, ответила. «С ума ты сошел? А ты разве этого не знал?» Он взял ее под руку, но она резко выдернула ее и пошла медленно рядом с ним, вдоль лунных отцветов, скользящих по масляно черной воде вслед их шагам. Наутро Дашу разбудил Николай Иванович, осторожно постучав в дверь. Данюша, вставай, голубчик, идем кофе пить. Даша спустила с кровати ноги и посмотрела на сброшенные вчера чулки и туфельки, все серые пыли. Что-то случилось.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 Случилось самое отвратительное, чего никогда нельзя было даже предугадать. Словно ночью на погосте собаки рвали падаль. И это делала она, Даша. Если бы Бессонов совладал с ней, кажется, было бы лучше. И с отчаянной болью она вспоминала белый, залитый солнцем пароход. И еще то, как в осиннике ворковал, бормотал, все лгал, все лгал, покинутый любовник.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 От солнца, от усталости слепались глаза. Вот едет хороший, счастливый человек, ну и пускай его. И хороший, и счастливый. И она отошла с дороги. Вдруг из плитушки послышался испуганный голос. — Дарья Дмитриевна! Кто-то спрыгнул на землю и побежал. От этого голоса у Даши закатилось сердце, упало куда-то вглубь, ослабли ноги. Она обернулась. К ней подбегал Телегин.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 Уверенно глядел Даша в лицо.